Глава 16 Самое гордое имя. Арай уже давно заметил, что Ви каким-то образом призывает его или неосознанно показывает свое положение. Поэтому, когда он уловил ее отдаление от замка, поначалу решил, что девушка решила сбежать. От нее все еще пахло первобытной свободой. И хоть она обросла лоском и усвоила пару правил этикета, Но природа ее оставалась неизменной, из-за чего Арай подсознательно ждал, что рано или поздно она сорвется с насиженного места. Дикое животное никогда не приручишь до конца. Заранее ощутил тоску и заранее с тоской смирился. Сто раз повторил, что это будет большой удачей для него лично. Короткое прикосновение ее губ уже целую неделю продолжало жечь кожу но он не винил взбалмошную натуру девушки. Он винил только себя, что не остановил ее порыв. Но через день после ее побега он насторожился, что Ви забыла в столице. Смелая, сообразительная и ловкая девчонка пролезет куда угодно, если пожелает. Ему пришлось в этом убедиться, когда следующим вечером он въезжал в город. В тот момент Ви находилась непосредственно в Королевском дворце. Тогда Кейсар впервые за много лет ощутил неуместный всплеск радости, который длился почти целую секунду. вей не думала бежать. Ей просто захотелось покрасоваться на банкете. Дурость это или действительно желание найти себе титулованного мужа уже не так важно. Арай Павин наклонил головы перед милордом Мейзем. Не останавливал стенание обеих герцогинь, но все еще помнил короткую вспышку собственного облегчения. Ви своей вопиющей выходкой подвела господ, но каким-то невероятным образом не подвела его самого. В столичных апартаментах Арай так и не смог понять по ее лицу причину расстройства. Ви изображала стыд, но скорее было похоже на то, что она разочарована. Чем же? Что он слишком рано ее забрал и еще больших бед натворить не успела? Уже на следующий день после возвращения домой она принялась расспрашивать, как он пробрался во дворец, насколько сложное заклинание использовал. Кейсар молчал, ему почти нравился ее настырный интерес, который тотчас угаснет. Стоит ему ответить правду, никакой магии он не применял. Арай подошел к дворцовым воротам, его узнали еще до того, как он назвал свое имя, беспрепятственно пропустили... Очевидно, император уже всей охране и гвардии сообщил о новом страже, после чего заклинатель просто отыскал Ви и забрал ее. Он мог сделать это и менее феерично, но тому препятствовали две причины. Чем дольше девушка торчит в банкетном зале, тем больше сумятицы оставит в неподготовленных умах присутствующих мужчин. А заодно Арай показал императору, на что способен. После подобного все аргументы герцога Мейза закончатся если тот всё ещё надеется не допустить отставки своего генерала. Но Арай серьёзно опоздал на целых полчаса, и последствия стали необратимы. Он почти испугался возможных вариантов будущего, когда Мейс сообщил ему о скором приезде старшего брата. На следующей неделе император решил нанести личный визит без видимых причин, хотя причина была очевидна. Та самая причина как раз подслушивала, спрятавшись за каминным выступом. Герцог присутствие в Вии не улавливал и сокрушался. Что она натворила? А рай может выслать ее отсюда от греха подальше? Ведь мне не мерещится, что его величество ищет новой встречи с ней. Боги, надеюсь, я сейчас здорово преувеличиваю. арай не стал говорить ничего, поскольку мудрый Мейс ситуацию видел не хуже него самого. Император уже десять раз женат, но если ему приглянулась полукровка, то он может захотеть сделать ее своей любовницей подобное ни в одном ордене не оценят, заодно это решение, его величество потеряет поддержку нескольких влиятельных в империи людей. Не просто так достойному мужу разрешено иметь нескольких жен. Это в любом случае правильнее, чем заводить внебрачные интрижки. А уж интрижку с безродной полукровкой ему до конца правления будут припоминать, даже если она закончится через неделю. Мейз вопрошал у богов, способен ли император на подобное безумие, но Арай не сомневался, еще как способен. Долголетие не просто так дается человеку, только после тщательной работы с разумом и эмоциями, а в иных случаях возникает ощущение вседозволенности. Его величество уже долгое время нарушает эту гармонию, и Кейсар не удивится, если в итоге тот совсем перестанет контролировать свои порочные намерения. Ви именно этого и добивалась. Обзавестись самым высокопоставленным кавалером и обеспечить себя до конца дней? С нее станется. И все равно что-то не вязалось. А рай не забыл, с какой легкостью она оставила всех своих любовников в Эльдусе, чтобы пойти за ним. Однако в данном случае речь шла о самом первом лице государства. Во время короткого визита его величество девушка вела себя как обычно, то есть напрочь забывая, с кем общается. Она выглядела словно императрица, словно это она во всех мирах самая важная персона. И хоть не выдала ни одной хамской реплики, но могла перебить или на вопросы о своем прошлом подробно рассказывать о каком-то старике, что умер на пороге Южного Ордена, поскольку у нее не нашлось платы за его лечение. А не знал, выдумала ли она эту страшную сказку, но был прекрасно осведомлен о нраве его величества. Он терпеть не мог, когда на него вываливали какие-то мелкие проблемы, которые наместники могли бы решить самостоятельно. Когда речь зашла о кухне разных частей света, Ви принялась добродушно раскваливать старую повариху Мейзов, а император слушал ее в полном оцепенении. Вряд ли при коронованной персоне кто-то до сих пор осмеливался говорить о кухарке так, будто она наследует целый материк, а не стряпает лепешки. Затем Ви заявила, что ей смешна дворцовая мода. Все дамы вырядились почти в одинаковые фасоны, будто их к тому принудили. Леди Нара несколько раз за столом пыталась ее осечь, но потом и сама заметила, что его величество постоянно улыбается и пребывает в явном благодушном настроении. А же про себя отмечал, что Ви просто удачно уходила от всех прямых вопросов. Как сам он не знал ничего о ее детстве, так не узнает и император. А всеми этими неуместностями она удачно переключала внимание, потому к концу ужина заклинатель видел в них уже не ужасное воспитание, а мудрую тактику. С самим Араем разговор был коротким. «Генерал Серс», — обратился к нему император, «не думаю, что после поступления на службу в гвардию смогу точно так же усаживать тебя за свой стол». «А ведь я так и не услышал твоего решения, раз его бездумно переложили на тебя!» Его хохот сильно смутил Мейза. «Прошу прощения, Ваше Величество, за неуместность его присутствия. А рай будь добр покинуть не стоит!» — отмахнулся император. «Дорогой Винсент, я давно привык к тому, что у вас здесь все организовано очень просто и без церемоний». «Я нанес любимому родственнику неофициальный визит. Не стоит ради такого пустяка менять свои привычки». Обе герцогени изобразили беззаботный смех, который прозвучал натужно. Женщины переживали за каждую мелочь. Арай покосился на тройку кейсаров, что с невозмутимым видом выстроились у стены, и посчитал, что ему необходимо что-то сказать. «Мне не нужно место за вашим столом». «Гвардии я присоединюсь в конце следующей недели, когда закончу дела!» Не обратил внимания на протестующий взгляд Мейза. Ответ он дал, и хватит на этом. Зато император теперь уже начал сам громко расхваливать стряпню местной кухарки, как если бы пришел в полное блаженство. Никто не удивился, что после ужина его величество пригласил Ви в кабинет для того, чтобы еще раз обсудить светскую моду. Кейсары-гвардейцы молча застыли возле закрывшейся двери. Они смотрели на Арая с некоторым интересом, ведь тоже слышали, что скоро им предстоит познакомиться ближе на единой службе. Араю пришлось вернуться к герцогу, хотя впервые в жизни он испытал стыдное желание подслушать. Ему было почти интересно, что скажет его величество, «И что ответит ему Ви?» Когда император прибыл в замок, леди Нара передала мне распоряжение через служанку, чтобы я пока не покидала свою спальню. Однако его величество сам потребовал господ Мейзов пригласить меня к столу. Итак, мне удалось его зацепить, скорее всего тем, что я слишком отличаюсь от всех женщин, которых он когда-либо знал, и отнюдь не только внешностью. Осталось понять, как это использовать. Он весь вечер разглядывал меня, как диковинную вещицу. А когда позвал поговорить в кабинете, отговорившись какой-то чушью, я едва не рассмеялась. Все мужчины похожи. Купцы, губернаторы, подмастерья и вон даже властители света. Один о рай из другого теста слеплен. В высшем обществе не принято девушке оставаться наедине с мужчиной. Но перечить ему никто не осмелился. Я уселась в кресло и скрестила ноги, не стесняясь того, что тонкая ткань юбки подчеркнула все изгибы ноги. Пусть пока впадает в полное любовное сумасшествие. Я позже пойму, чем мне помогут его чувства. Хотя уже примерно представляла заставить его продолжить ухаживание и когда-нибудь поймать удачный момент — чтобы его заклинатели и прочих свидетелей не оказалось рядом. Да, вот только через минуту пришлось убедиться, как сильно я ошиблась. В кабинете взгляд Саймона 109-го оставался пристальным, но сделался неуловимо другим, и шутливые нотки из голоса пропали. «Я искренне хочу тебе помочь, драгоценная виалара. Укажи точные имена своих родителей». Я отыщу всю твою дальнюю родню. Ведь ты хотела бы узнать, что в мире осталась не одна». Я нервно сглотнула, но взяла себя в руки и назвала полузаброшенную деревеньку в графстве Соллер, как и два случайных имени. В том, что он проверит, уже не сомневалась, и его посыльные вернутся ни с чем, а император делано беззаботно продолжал допрос. «Неужели у тебя никаких документов не осталось?» Все сгорели в том страшном пожаре, где я потеряла мамочку, папочку и младшую сестрёнку. Театрально вздохнула я. «О, ваше величество, неужели вы можете посодействовать в восстановлении моих документов? Это было бы большим облегчением, если бы не доброта его светлости, побираться бы мне до конца дней». Я затихла, потому что вид императора настораживал всё сильнее. «Врать бы, да не переврать!» Ему тоже очевидно, что побираться мне вряд ли пришлось. Не с моим личиком беспокоиться о документах. В империи половина бедняков всю жизнь живёт без бумаг, и к этому везде относятся с пониманием. Но следующий его вопрос полностью загнал меня в ступор. ви «Ты уверена, что твое имя пишется именно так?» «Понимаешь ли, драгоценная Виолара, еще до принятия престола со мной занимались многие учителя, и для тренировки памяти они учили меня разным языкам. С момента нашего знакомства твое имя не выходит у меня из головы. Я даже старые архивы приказал поднять. Ничего не нашлось». А объяснение может быть в том, что я сам десятки лет назад приказал уничтожить все книги на древнем демонском наречии. А в голове всё крутится и крутится это слово. Я многое забыл, но самые важные слова отпечатались отголосками. И всё отчётливее мне кажется, что «веолар» у древних демонов означало то ли «бог», то ли «божественный пантеон». Улыбка моя не померкла, но я была оглушена стуком собственного сердца. На чём я попалась? Не на внешности, не на тёмном дыме, не на знании утерянных заклинаний, а на имени. Память у него действительно отменная, поскольку за точность перевода я могла поручиться больше него самого. Ваше величество, я старалась, чтобы голос не дрогнул и благодарила судьбу, что Ара и другие кисары не вошли вслед за нами в кабинет они уловили бы резкий скачок моего волнения. Я никакие языки не изучала, но как же интересно звучит такое значение, пусть и неприятно осознавать, что в самом мерзком языке. Неужели моё имя несколько тысяч лет назад могло быть созвучно с богиней? Вот это да. Обещаю никогда этим не хвалиться. Все мои улыбочки, вся томность во взгляде почти не имели эффекта. «Теперь ясно, что его привело. Император не очарован мною, он заинтригован странностью. Нет, я ему понравилась, как и любому другому, но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что я скрываю». Его Величество покачал головой и опроверг моё нелепое предположение. «Нет-нет, у них было какое-то иное словообразование. Если Виолара означает «бог», то окончание «а» — какую-то принадлежность». Он сам точно не помнил, но это не утешало, поскольку Его Величество допрос ещё не закончил. «У тебя не было двойного имени, и как в точности звучит твоя фамилия?» Я так сильно разволновалась, что едва не ляпнула хорра тогда бы его изящная память могла и жену Бога перевести, но осеклась и повторила то, что уже говорила за ужином. «Трис!» «И всё же лучше восстановить твои документы, виалара Трис. Я узнаю всё о твоей семье. Обещаю!» Он хлопнул себя по колену и встал, чтобы выйти из кабинета. «Уже очень скоро за мной приедут его люди. Вдобавок к странному имени поинтересоваться, почему ни обо мне, ни о каких-то Трисах в той деревеньке никогда не слыхали?» «Какая же я дура!» — приняла правителя за обычного любителя красивых женщин — забыв о том, что у столетнего параноика любая несостыковка вызовет бурный интерес. Его Величество с сопровождающими отбыл сразу. Уехал прямо в ночь. Государственные дела не терпели отлагательств. И ждала в гостиной, пока Мейзи и Арай провожали почётного гостя и соображала, что делать дальше. Однако герцог, когда вернулся, перечеркнул наиболее очевидный план. «Ви!» произнёс он сдавленно. «Его Величество сказал странную фразу на прощание. Дескать, я отвечаю головой за то, что ты останешься под моим присмотром. Что происходит?» Леди Нара всплеснула руками. «А что происходит, дорогой, разве ещё не ясно? Предчувствую, что Его Величество теперь будет часто к нам наведываться. Ни одна из его жён не сравнится с полукровкой». Сердце затрепетало, захотелось экзотической новизны. Я посмотрела на Арая, что стоял в проходе, и выдала хотя бы часть своей придумки. Он сделал мне непристойное предложение, а я отказала. Так и заявила, что храню свою невинность для единственного супруга. И пусть хоть император, хоть сам Бог потребует от меня иного, лучше умру непорочной». «Думала прямо сейчас уйти отсюда, чтобы не навлекать на ваш дом его гнев, но...» «Но он это предусмотрел», — закончил милорд мейс «И мне показалось, что угроза его прозвучала вполне серьёзно. Значит, отказала?» «Леди Лиена не выдержала и подбежала ко мне, схлипывая и заключая в объятия. «Это достойный поступок, Ви!» «Послушай женщину, которая каждый день проклинает себя за подобный грех. Но что же теперь делать?» Господин Мэйс уже не такой бледный, подумал и сообщил решение. «Я тоже горжусь твоим благочестием, хотя, признаюсь честно, ожидал другого. Прими мои искренние извинения, Ви. Мой брат, сам властитель света, он ни в коем случае не будет тебя принуждать». «Значит, тебе лучше остаться здесь и на все его ухаживания твёрдо отказывать». «Как долго он будет повторять своё предложение? Ведь ему подобное вовсе не по статусу». Герцогини успокоенно закивали, «Да вот только я не могла с ними согласиться. Мне как раз-таки лучше поскорее уносить отсюда ноги, а то через неделю-другую снова придётся отвечать на вопросы, и там уже не увильнёшь». «Хотелось бы напомнить, — подала я голос, — что отказы по поводу Арая его ничуть не успокоили. Напротив, его величество после каждого вашего «нет» давил еще сильнее». «Но ведь это совсем другое». На лице Лединары снова появилось напряжение. «Может, и прошли тысячи лет с тех пор, как мы изгнали демонов, но принуждать греховной жизни невинную деву и по сей день считается страшным преступлением». «Его Величество ни за что на подобное не пойдёт, я надеюсь». «Ви, ты теперь хоть пожалела о том, что заявилась во дворец?» Ещё как пожалела. После вольготной жизни в герцогстве совсем забыла об осторожности. Пришла в уверенность, что здесь меня никто не обидит. Забыла о том, что в Империи есть человек, способный беспрепятственно обидеть любого. Отчаяние мешало нормально соображать». «Не думаю, что обойдётся», — шептала я. «Мне бы всего на каких-нибудь сто лет спрятаться, чтобы он и имя моё забыл. Но как же и от вас удар отвести?» Пока все переглядывались, поскольку других идей не придумали, прозвучал спокойный голос Арая. «Имя забыл. Есть заклинание». Я выпучила на него глаза. «Ведь это как раз то, что мне нужно». Имя — это самое большое, что императора во мне насторожило. Представилась бы как-нибудь иначе. Сейчас бы не знала никаких проблем. Метнулась кейсару и попыталась схватить его за руку. Он увернулся, но мольбу мою заткнуть не мог. Сделай, арайчик родной, сделай так, чтобы он имя мое забыл. Не представляешь, как мне страшно. Не хочу порочить честь ролью любовницы. Да плевать на все роли, пусть он имя мое забудет. Мейс полюбопытствовал. «Только имя. А все три встречи забыть нельзя?» Заклинатель качнул головой. «Только удалить какое-то слово или короткую фразу. Но если Ви впечатлила его величество, то начисто это из разума не сотрёшь. Можно лишь немного смазать воспоминания об эмоциях». Лиена обрадовалась. «Это же прекрасное решение. Так его интерес к Ви точно ослабнет быстрее. Останется только больше о ней не напоминать». «Да, сделай, пожалуйста», — вторил младшей жене герцог. «Что для этого нужно? Снова с ним встретиться?» «Ну а уж я голосила так, будто от этого моя жизнь зависела. Про имя не забудь, крину саму встречу, имя сотри». Арай смотрел только на своего господина и отвечал лишь ему. «Подошла бы личная вещь. Найдется». Его светлость шумно выдохнул Не зря я целую коробку детских игрушек сюда перевез. Беспокоился, что такая память во дворце может затеряться. А еще есть наручные часы. Он мне несколько лет назад собственные подарил, когда ему Архимаг сотворил новые. Мейс сорвался из гостиной, объясняя. «Сейчас принесу и ты все сделаешь». И был остановлен бессердечным «нет». Все застыли, а герцог осторожно уточнил. «Почему нет, Арай?» Кейсар поднял на него безразличный взгляд. «Вы приказываете мне предать господина, которому я скоро принесу клятву верности? Первое, что я сделаю после, расскажу ему о вашем предательстве». «Предательстве?» — Лединара всплеснула руками. «Какое же это предательство? Его Величество поддался порыву, и мы желаем лишь предотвратить плачевные последствия». Но Мейс засомневался и попытался изменить объяснение. «А ведь приказа не прозвучала, Арай. Я не приказываю, а прошу. Даже не я прошу, это делает Ви». Он указал рукой в мою сторону. «Обязательно ли сообщать его величеству, что ты исполнил какую-то малюсенькую просьбу безродной девочки? Сколько просьб простых людей ты выполнил за свою жизнь? Не примешься же их все перечислять». Я сложила руки в умоляющем жесте, но заклинатель застыл, глядя на меня. Неужто ни одно из его бесконечных правил нельзя обойти? Но ну вот зачем, скажите на милость, служить новому господину так фанатично? Ведь он даже еще не начал ему служить. Но все знали его принципиальный характер и ждали решения, затаив дыхание. «Сделаю», — наконец выдал сэрс, — «при условии, что Ви обо всем мне расскажет». «О чём расскажет?» — не поняла Лединара. но и Кейсар уже шёл прочь из гостиной, твёрдо зная, что я последую за ним. Действительно, о чём расскажу? Не всерьёз же обо всём. Потому что если впрямь обо всём, тогда расследование императору уже можно не страшиться, да его возвращения самой светлой левой рукой прибьют». «Да вот только с заклинанием следует поспешить, пока его величество в пути» ведь потом он запустит своих ищек по мою душу и станет поздно.